Проклятущая тварь обнаружилась быстро. Достаточно было вывести на мониторы Центра управления Цезаря изображения с видеокамер, расставленных по всему кораблю. Зверюга устроилась в теплом медицинском отсеке. Наверное, иному этот блок приглянулся отсутствием света. Искусственный разум не стал полностью изолировать животное. Вдруг иной поймет, что его снова пытаются запереть и предпримет враждебные действия. Цезарь уверил людей, что сейчас они в безопасности. Люк, ведущий в кабину пилотов, выломать невозможно. Но Маша все равно подумывала о том, что иной обязательно найдет лазейку. «Вениамин Борисович», — Казаков повернулся к ученому, — «Вы можете подзарядить аккумуляторы своего ретранслятора? Вдруг сигнал подействует, и мы сумеем выгнать иного с корабля?» «Попробовать-то можно!» — согласился Гильгоф и поскреб пальцем переносицу. — Никогда не предполагал, что окажусь в настолько дурацком положении. Очень далеко от родного дома, рядом с полусумасшедшим ксеноморфом и отрядом чокнутых десантников, не знающих, что дальше делать. А все почему? Потому что не слушался маму с папой, которые хотели, чтобы я стал музыкантом. — Веня, не положите, — фыркнула Ельцова наблюдая, как Гильгоф вытаскивает из коробочки ретранслятора прямоугольный серебристый аккумулятор. «Все не так уж и плохо!» «Верно!» — согласился Гильгоф. «Все гораздо хуже!» «И вообще, по календарю нашего корабля...» «Господин Казаков, посмотрите на экран!» «Сегодня суббота!» «Я не должен работать!» «Иных пусть гои гоняют!» «Эти гои!» — вкратчего начал лейтенант. Сейчас устроят шумный еврейский погром. Если вы, мэтр, через десять минут не приведете ретранслятор в рабочее состояние и не прекратите пораженческих разговоров. Думаю, даже полковник Кеннет присоединится. Твою мать! Вдруг протянул Ратников. Мы же забыли про этого долбаного американца. Оставили в каюте и закрыли снаружи. Профессионалы, мля! Наша экспедиция... «Наверняка войдет в историю», — заметил Гильгоф, пытаясь найти подходящую для приборчика батарею, «в качестве образца того, как не следует проводить секретные операции. По-моему, мы совершили все мыслимые ошибки». «Вы вообще молчите», — рявкнул Казаков и повернулся к Бишопу, спросив. «В каюте, где сидит американец, есть коммуникатор? Свяжи меня с ним». Черное бесформенное пятно, заметное на одном из экранов, показывающих обстановку, в медицинском центре корабля, начало смещаться. Голос Юлия Цезаря предупредил. «Будьте внимательны! Животное покинуло убежище и движется в сторону жилых помещений!» «Кеннет, вы меня слышите?» – прокричал Казаков на английском в микрофон коммуникатора. «Да, сэр!» – послышалась речь американца из маленького динамика. «В мне каюте очень уютно. Какие-то проблемы?» «Именно!» — подтвердил лейтенант. «Сидите тише мыши, не вздумайте двигаться. Зверь сбежал и теперь бродит по кораблю. Мы попытаемся его нейтрализовать». «Понятно!» — коротко ответил Кеннер. «Возникнут сложности, свяжусь с вами. Черт, они уже возникли!» Казаков повернулся к монитору, показывающему правый коридор Цезаря. Иной ломился в дверь каюты. Бил лапами и всем корпусом по тонкой переборке. «Чрезвычайная ситуация!» не кстати напомнил Цезарь. «Угроза жизни члену экипажа!» «Так сделай что-нибудь!» выкрикнула Маша. Она прекрасно знала, что иной, учуевший человека, сделает все, чтобы прорваться к жертве. Иные уничтожали и не такие преграды. «Ратников Экард, со мной!» – бросил лейтенант и отжал клавишу, открывающую люк, ведущий вниз. «А остальные сидят здесь!» «Угораздило же этого Янки!» «Сейчас все будет готово!» – доктор Гильгоф по-прежнему бился с заряжающимся ретранслятором. «Не лезьте на рожон!» «Да куда вы, черт побери!» Казаков не слушал. «Иного требуется ликвидировать любым способом, пока зверь не причинил еще больше неприятностей». Самое простое решение – немедленно пристрелить. Даже если хлынет кислота и повредит важные системы Цезаря, корабельный разум обязательно найдет способ дублирования вышедших из строя участков. Хуже другое, если будет пробит корпус, уже никто никогда и никуда не улетит. При желании, конечно, можно заделать пробоину герметиком, но это займет много времени. Не стоит забывать и о находящемся на орбите сцилы Киота. Захваченный новым джихадом, рейдер был ясно виден на радаре, но пока не собирался спускаться на планету, пережидая снежную бурю. Иной, углядев в дальнем конце коридора людей, не стал бросаться на более легкую добычу. Кроме того, зверюга наверняка могла распознать степень опасности, поэтому Иной еще больше усилил натиск на дверь каюты, где помещался Кеннет и, наконец, пробил ее. Ельцова Расслышав жуткий протяжный вопль, поняла, что американцу конец. Так кричат только один раз в жизни, осознав, что впереди бесконечность. Кеннету, однако, повезло. Иной убил его мгновенно, разорвав когтями шейные артерии и грудную клетку. Из дверного проема, ведущего в каюту, выплеснулся фонтан крови и еще что-то мерзкое, слизистое и красное, со шлепком упав на светло-бежевый коврик и забрызгав стены. Маша мельком подумала Слава богу, в каюте не установлена видеокамера. Не хотелось бы это увидеть. Расправившись с американским полковником, иной подозрительно притих. Из каюты больше не доносилось ни звука. Зверь словно уселся в засаду, дожидаясь, пока остальные люди не подойдут поближе. Казаков, его сержант и германский обер медленно, осмотрительно и бесшумно продвигались вперед, надеясь, что иной не додумается атаковать их прямо сейчас, останется в помещении. Там его можно будет спокойно пристрелить, тем более, что каюты отделяются от основного корпуса корабля несколькими переборками, способными задержать не попавшие в цель пули автоматических винтовок. Но опять же, если потечет кислота... Иной снова показал конкурентам людям, что он вовсе не дурак, а во многом даже умнее и хитрее маленьких и слабых двуногих. Создавалось впечатление, что он видит противников прямо сквозь стены, Наверное, так оно и было, если вспомнить о способности зверя воспринимать тепловое излучение и колебания воздуха, вызванные перемещением предмета в пространстве. Казаков жестами дал понять Экарту и Ратникову, что он первым встанет в дверном проеме и попробует срезать иного очередью из автоматической винтовки. А им, если эта попытка закончится неудачей, предстоит сыграть в трио вторые скрипки и добить чудище. Лейтенант замер перед рывком вперед в полутора шагах от двери каюты, но... Иной тоже не зевал. Значительно позже, здраво оценивая сложившуюся ситуацию, Казаков заподозрил, что зверь действительно разумен, ибо только разумное существо может додуматься взять заложника. Вот тебе и безмозлый хищник-убийца. Из разбитой двери черной молнии вылетела длинная щупальца, незаметным человеческому глазу движением оплело дуло винтовки, и рванула ее из рук лейтенанта. Он даже не успел нажать на спусковой крючок и дать очередь. Рывок заставил Казакова на миг потерять равновесие, однако иному этого было достаточно. Как только человек проявил слабость, зверею воспользовался. Другим щупальцем он ударил Казакова по голени, окончательно сбивая с ног, и, наконец, сгробастал за туловище мощной и необоримой лапищей. Теперь иному было нечего опасаться. «Пусти, сука!» «Пусти, кому сказал!» — орал, надрываясь казаков. Он понимал, что положение сложилось аховое. Зверюга подтащила его к себе и ухватилась обеими передними лапами за грудную клетку, выставляя человека перед собой. Над головой лейтенанта нависла гладкая, угольно-черная, оскалившаяся морда. На волосы падали капельки холодной тягучей слюны. Внутренняя челюсть зверя вытянулась вперед, сам иной длинно и победоносно заверещал — и безо всякой боязни выбрался в коридор, прямо под дуло Ратникова и Эккарта. последний застыли. «Скотина! Отпусти!» Казаков сообразил, что произошло нечто доселе необычное. Зверь не убил его сразу, а просто спеленал своими лапами и щупальцами, но продолжал выкрикивать в адрес иного самые вычурные оскорбления. Объятия у зверюги были жесткие, не пошевельнуться, даже ногой не ударить. Такое впечатление, что в тиски угодил. Положенецы. Эккард и Ратников за время многолетней службы не раз сталкивались с террористами, бравшими заложников. Однако сейчас они просто не представляли, что следует делать. Не переговоры же с ним вести. А иной стоял, вытянувшись во весь свой двухметровый рост, с самым, если можно так выразиться, невозмутимым и наглым видом. «Натис, выкусите! Начнете стрелять, убью вашего!» Патовая ситуация. — Господин лейтенант, с вами все в порядке? — брякнул Эккард, первое, что пришло на язык. «Нет — Нет! — хрипло ответил Казаков, морщась. Густая и вязкая слюна животного стекала по его лицу. — Не в порядке! Да прихлопните его в конце концов! — Уберите оружие! — Пожалуйста, уберите вашу громыхалку, сержант! — Елся Бишоп. Андроид отлично понимал, что принимать решение нужно незамедлительно, ибо рано или поздно у иного кончится терпение, и он попросту оторвет лейтенанту голову, а затем бросится на остальных. Его непременно убьют, но какие будут потери? «Один выстрел! В голову!» — продолжал шипеть Казаков на своих. «Прямо в морду!» «Кому? Вам?» — не без доли цинизма бросил Бишоп. «Не дергайтесь, вы его раздражаете!» «Сейчас что-нибудь придумаем!» Иной Пятис начал медленно отступать назад. Если он сорвется с места и сбежит, казакову можно считать покойником. Зверь непременно прикончит его. Бишоп сделал единственную вещь, показавшуюся ему разумным. Попытался заговорить с иным. Память андроида вмещала достаточно звуков, используемых животными для голосового общения. Он смоделировал фанему, означавшую понятие «стой на месте» и шагнул к иному. Тварь была сбита с толку. Никаких ее единоплеменников рядом не наблюдалось, однако с ним пытались заговорить на знакомом языке. Кроме того, звучало не его собственное наречие, а диалект высших существ. Зверь никогда не встречал созданий, подсознательная память о которых передавалась с генами светлых, цвета металла, иных, с которыми Бишоп достаточно долго контактировал на Ахероне. «Отпусти!» — андроид понял, что в своих действиях выбрал верное направление. «Отпусти добычу и уходи!» Иной бессвязно зафыркал и, наконец, издал звук, который Бишоп идентифицировал как фразу «Боюсь». Чего он боялся? Людей? Боялся отпустить человека? Или чего-то третьего? «Отпусти!» — повторил Бишоп, ничуть не обращая внимания на вытаращенные глаза сержанта и Эккарта. Казаков беззвучно матерился под нос, удивляясь, как жесткая лапа еще не переломала ему ребра. Зверь растерянно повел головой, коснулся второй парой челюсти головы Казакова и… и начал постепенно ослаблять хватку. Естественно, что наладившийся зыбкий контакт биша с сыным Прекратился, как только в коридоре нарисовался родительный Веня Гильгоф. В его правой ладони красовался ретранслятор инфразвуковых сигналов. «Я уже иду!» – провозгласил многоученый аналитик. «Сержант, не стойте столбом, отойдите! Бишоп, к стене! Сейчас я его!» Иной подпятился и неожиданно сжал грудь Казакова так, что лейтенанту стало тяжело дышать. Хвост зверя изогнулся. Другой кончик с поблескивающей на острие капелькой нейротропного яда устремился прямо в лицо доктору. Еще немного и ударит. «Лейтенант, а чего вы так бледны?» — прощебетал Гильгоф, направляя свой прибор на иного. «Ты, красавец, отпустил бы господина Казакова? Он невкусный, честное слово!» «Идиот!» — слабым голосом выдавил из себя командир экспедиции попутно пытаясь определить, мокрые у него штаны или нет. Кажется, пока нет. Это ж надо так опростоволоситься. Болтаешься, как последний дурак в когтях жуткой твари, которой не в каждом ночном кошмаре приснится. Воображаю, как это будет выглядеть на видеозаписи, почему-то подумал Казаков и, наклонив голову, попытался вытереть мокрую от слюны иного щеку, а его же лапу. На ощупь зверюга была шершавой и холодной. «Нет, если эта история кончится благополучно, меня всю оставшуюся жизнь дразнить будут». Иной продолжал потихоньку отступать, а Гильгоф с нарастающим ужасом убедился, что ретранслятор по-прежнему не действует. И это несмотря на то, что новая батарея была полностью заряжена, а индикаторы свидетельствовали, сигнал, моделирующий приказ материнского организма, идет. Зверь никак не реагировал. Казаков так до конца жизни не понял, за чьё здоровье ему следует ставить свечку в церкви. За бишепа или за искусственный разум Юлия Цезаря? Фантом, созданный искусственным разумом, появился прямо перед мордой Инова, сбивая животное с толку. С виду человек, а на самом деле пустота. Бишоп снова отдал приказ на языки серебристых иных. «Отпусти!» Маша ильцова потом смеялась, говоря, что у зверя от обилия впечатлений и звуков не выдержали нервы. Видимо, так и случилось. Иной взвизгнул, отскочил назад и резко отшвырнул в сторону Казакова, который величественно воспарил над полом и непременно разбился бы о стену, не подхватив его вовремя незаменимый андроид. Одновременно Иной ударил наконечником хвоста по ладони стоявшего всего в трех шагах онемевшего Гельгофа, поцарапав кожу и заодно разбив ретранслятор. Только микросхемы полетели. После чего зверь подпрыгнул, уцепился щупальцами за гладкое пластиковое покрытие потолка и, порскнув проход между двумя коридорами, скрылся. Военные успели выстрелить, но пули ударили в стены, оставив глубокие выщербленные. Упавший на пол Бишоп и лейтенант Казаков медленно поднялись, а последний, Нетвердым шагом подошел к господину аналитику и сходу заехал в Вене Гильгофу кулаком в переносицу. Из ноздрей доктора закапала кровь. «За что?» — возмутился ученый, хватаясь ладонью за лицо. «Лейтенант, это уже слишком!» «Вернемся на землю. Напишите жалобу адмиралу Бибереву», — преувеличенно спокойно ответил Казаков. «Чтобы в следующий раз не лезли на свое дело. Понятно?» «Понятно» буркнул Гильгоф, думая, что сейчас с разозлённым и напрочь вышедшим из себя командиром экспедиции лучше не спорить. Но драться-то зачем? «Джентльмены, вы закончили выяснять отношения?» «Тогда стоит подняться наверх», нейтральным тоном заметил Бишоп. «Иной может напасть на вас в любую минуту. Кажется, мы его окончательно довели». «Сергей!» — повернулся андроид к лейтенанту. «Я не верю в то, что вы называете богом». Но похоже, сегодня вы остались живы только благодаря вмешательству этой виртуальной силы. Гамма Феникса сходила с Сциллой, давая начало новому пасмурному и снежному дню. В скалах, у склонов которых расположилась мертвая база С-801, вылул ледяной ветер, снежные вихри разбивались о серебристую обшивку корабля, над остатками Гурона и катера Триглав уже намело не меньше полутора метров снега. Два громадных насекомых, поименованных с легкой руки Гильгофа уродцами Эккарта, заглянули в разгромленный комплекс колоний на предмет завтрака, но, встретившись у кучи промороженных человеческих тел, передрались из-за добычи. Люди, собравшиеся в рубке Юлия Цезаря, спорили. Искусственный разум ненавязчиво напоминал им, что необходимо стартовать с планеты в течение ближайшего получаса, и неважно останется на борту иной или нет. Система оповещения о наличии посторонних кораблей сообщила, что рейдер Киота, находящийся в космосе, начал маневры, предшествующие входу в атмосферу. Менее чем через 30 минут киото окажется на поверхности исцелуя. И тогда... А что тогда?